Глава 19. Томас во остолбенении не мог оторвать взгляда от чудовища в коридоре. Оно выглядело так, словно эксперимент по его созданию пошел вкривь и вкось, что-то из области ночных кошмаров. Полуживотное, полумашина, гривер, жужжай-звякая, перекатывался по проходу между каменных стен. Его тело походило на гигантскую улитку без раковины, кое-где покрытую редкими волосами и блестящую от слизи. Оно пульсировало в такт дыханию. Ярко выраженной головы или хвоста у чутища не было. В длину оно насчитывало как минимум футов шесть, в толщину фута четыре. Через каждые 10-15 секунд из грушевидного тела высовывались металлические острия, и всё существо вдруг скручивалось в шар и перекатывалось вперёд. После этого оно приостанавливалось, словно собираясь с мыслями, шипы втягивались в мокрую кожу с тошнотворным чмоком. Весь процесс повторялся снова и снова, и существо неторопливо двигалось, всего несколько футов за раз. Но из тела Гривера торчали не только волосы и шипы. Здесь и там, без всякой системы и симметрии, располагались механические руки-манипуляторы, каждый со своим назначением. Некоторые были оснащены яркими прожекторами, другие держали длинные угрожающего вида иглы. Одна из рук оканчивалась трехпалой клешнёй, которая клацала без всякой видимой причины. Когда тварь катилась, все руки складывались и выворачивались, чтобы не сломаться. Томас только удивился, что, или кто, мог создать нечто столь ужасающее и мерзкое. Так вот откуда шли те отвратительные звуки. Когда Гривер катился вперёд, он издавал отдающий металлом виск, словно вращающаяся циркулярная пила, а жуткая звяка не когда шипы и руки стукались о камни. Но что действительно вгоняло Томаса в пот, так это замогильный вой, издаваемый тварью, когда она не двигалась. Словно предсмертный стон умирающих на поле боя. Воспринимая теперь всю картину целиком, и монстра, и производимые им звуки, Томас не мог отделаться от мысли, что ни один ночной кошмар не мог бы сравниться с приближающейся к нему чудовищной тварью. Он старался подавить страх, заставить свое тело оставаться совершенно недвижным, висеть как мертвый здесь, вверху, на лианах. По всей видимости, их единственное спасение было в том, чтобы остаться незамеченными. «Может, повезет, и он нас не увидит», — надеялся он. Но закрывать глаза на реальное положение дел ему не удавалось. Проклятый шпион уже без сомнения выдал их местонахождение. Гривер подкатывался все ближе, выписывая зигзаги, позвякивая, завывая и урча. Каждый раз, когда он останавливался, металлические руки разгибались и поворачивались в разные стороны, как у разведывательного робота на чужой планете, ищущего признаки жизни. Мечущийся свет прожекторов заставлял мрачные тени в заколках лабиринта полисать какой-то жуткий танец. Мимолетное воспоминание вдруг вырвалось из запертого ящика, потерянной памяти Томасом. Он маленький, а по стене движется тени, пугая его до беспамятства. Как было бы хорошо сейчас убежать туда, в эти воспоминания, где бы они ни находились, кинуться к маме и папе, которые, как он надеялся, ещё были живы, тосковали по нему, ждали, искали его. Его ноздри заторпетали от ударившей в них вони, тошнотворной смеси запахов перегретых моторов и горелой плоти. Неужели люди могли создать нечто столь гадостное и потом напустить его на детей? стараясь не думать об этом томас закрыл глаза и сосредоточился на том чтобы висеть абсолютно тихо и неподвижно чудовище неумолимо приближалось. в клик клик клик Вжу. клик клик клик не поворачивая головы томас скосил глаза вниз гривер наконец достиг того участка где на стене висели они и салби Монстр приостановился у щели обозначающий закрытую дверь в приют, всего в нескольких футах справа от Томаса. «Пожалуйста!» — безмолвно молил Томас. «Уйди! Повернись! Уйди! Вон туда! Пожалуйста!» Гривер выпустил шипы и продолжал катиться по направлению к приютелям. Клик, клик, клик. Монстр остановился, потом прокатился еще немного, вплотную приблизившись к стене. Томас затаил дыхание, боясь издать хоть малейший звук, Гривер сидел сейчас прямо под ними. Юноше страшно хотелось бросить взгляд вниз, но этого нельзя было делать, самое легкое движение могло выдать его. Яркие лучи света, исходящие от прожекторов чудовища, обшаривали все вокруг, ни на чем не задерживаясь. И тут они внезапно потухли. Мир мгновенно стал темен и тих. Словно само чудовище вдруг выключилось. Оно не двигалось, все звуки исчезли, даже смертный стон прекратился. Томас не в состоянии был ничего разглядеть. Он полностью ослеп. Юноша осторожно задышал через нос. Интенсивно качающая кровь сердца отчаянно требовала кислорода. Могло ли чудовище услышать его? Или унюхать? Все тело Томаса изошло потом. Он пропитывал его волосы, одежду, лился ручьями со лба и испаренный выступал на ладонях. Страх, подобного которым он никогда не испытывал прежде, доводил его до безумия. По-прежнему тихо. Ни шевеления, ни звука, ни луча света. Каков будет следующий ход монстра? Желание передугадать его смертельно изматывало юношу. Прошли секунды, потом минуты. Там, где Лиана впивались в тело Томаса, плоть занемела. Его так и подмывало заорать застывшему внизу монстру. «Убей меня и выбирайся туда, откуда пришел!» И вдруг, с внезапно ударившей вспышкой света, Гривер пробудился к жизни и зажужжал, завыл, зазвякал. А потом принялся карабкаться вверх по стене.